Глава 18 Ступень физической печати. Пока на острове Нижней Академии царила возбуждённая атмосфера, а Джо и Фань с товарищами сгорали от ярости, Ван Боуле после двух суток в лавовой палате всё ещё обливался потом. Комната перед глазами плыла, каждый вдох давался с большим трудом, он был на пределе. Внутри комнаты стояла чудовищная температура, испарявшийся пот заполнил всё помещение паром. «Я сейчас сварюсь!» – в страхе подумал Ван Боулэ. Он действительно боялся свариться здесь заживо и стать посмешищем всей Академии. Некоторые люди в этом мире отличались пугающим упрямством. Те, кто следил за своим весом. Во время похудения они чувствовали такую радость, от чего результаты становились ещё заметней. Особенно это касалось тех, кто мог свободно сбросить вес в короткий срок. Ван Боулэ был одним из таких. И всё же ему с трудом удавалось подавлять страх, Ван Боулы вправду боялся перегреться и умереть. Но при виде видеоменьшившегося живота после двух суток в этом аду, его захлестнула волна радости. «Плевать! Либо я тут умру, либо похудею!» Ван Боулы стиснул зубы и ударил кулаком по управляющему элементу магической формации. Температура вновь резко подскочила. Воздух во всей комнате пошёл рябью. Тело Ван Боулы было как в огне. Каждый вдох больно обжигал горло. Ощущение было такое, будто он горел одновременно внутри и снаружи, ему удалось столько продержаться только благодаря огромным запасам духовного жира. В ходе его топления высвобождаемая духовная энергия напитывала плоти кровь. С такой подпиткой кровавый становился плотнее, особенно после того, как он поднял температуру. Кровавый цы окутало его красным сиянием, интенсивность этого свечения вызывала удивление. Могучий Кровавый Ци излучил ауру куда сильнее, чем у других людей на этой же ступени. Возможно, дело было в поглощаемом им обжигающем жаре. Перед посещением этой комнаты Ван Буэлэ находился на великой завершённости ступени Ци и Крови, а после двух дней в аду Кровавый Ци достиг предела возможности человеческого тела. Он находился в одном шаге от ступени физической печати. Прорыв мог произойти в любой момент, но Ван Буэлэ специально оттягивал этот момент, держа тело на ступенице и крови, на волоске от ступени физической печати. Делал он это потому, что на новой ступени тело отрезалось от внешней среды, тем самым образуя два мира – внутри и снаружи тела. И если это произойдёт, то план по похудению провалится. Именно эта мысль помогала ему держаться, Ван Боуле всего трясло, с другой стороны жир продолжал сжигаться. Пока он страдал в комнате для культивации, толпа снаружи росла. Удивлённые вскрики и возгласы уже стали обычным делом. «Три! Три дня! Может, Ван Боулэ уже отбросил коньки? Слишком долго! Не писал он что, хочет совершить прорыв?» На фоне оживлённой толпы выделялись Джо и Фань с товарищами. Их гнев перерос в уныние. С фактами тяжело было спорить. Всего один человек сумел подержаться в лавовой палате три дня. Обсуждение Ван Боулэ взорвали духовный интранет — Некоторые начали ставить на то, сумеет ли Ван Боулэ побить рекорд бывшего президента Федерации. За горячими дискуссиями и спорами незаметно пролетел день. На улице стемнело. Несмотря на поздний час, у лавовой палаты всё равно толпились люди. Среди них нашлись студенты, которые деловито развернули оборудование и начали прямые трансляции. Веснушчатый юноша с продолговатым лицом и прической в даоском стиле держал записывающее устройство высоко над головой и с блеском в глазах вёл трансляцию. Чистое небо, спасибо за пещеру бессмертного. Пепел, спасибо за воздушный корабль. Народ, с вами стример Маленький Даос. Ваша поддержка – моя главная мотивация. Думаю, уже можно начинать отсчёт. Мы станем свидетелями исторического момента. Как только взойдёт солнце, Ван Буэлэ побьёт прошлый рекорд. Присылайте свои подарки. Если сегодня кто-то подарит вашему покорному слаге ракету, я в лепёшку разобьюсь, но выясню, как Ван Буэлэ удалось продержаться там целых три дня. Той ночью от лавовой полоты велось сразу несколько прямых трансляций. Духовный интранет бурлил от восторга, юноша, назвавшийся маленьким Даосом, всю ночь вел эфир, словно не чувствовал усталости. С первыми лучами зари красный как томат Ван Бо достиг предела, его качало из стороны в сторону. «Как же тяжело худеть!» Ван Бо был вынужден признать, что больше не мог держать себя на ступенице и крови, Из горла вырвался протяжный вопль, в то время как из тела послышался рокот, похожий на барабанную дробь. Рокот растревожил поглощающее семечко. Невероятная сила притяжения начала втягивать в себя жар комнаты, отчего температура тела поднялась ещё выше. Вокруг закружился пар, в то время как у него на глазах таял духовный жир. Потовые поры быстро закрылись, в этот самый миг его внутренности оказались отгорожены от окружающего мира. Тем временем снаружи подошла к концу четвёртая ночь. Огромное количество столпившихся у лавовой палаты студентов были потрясены до глубины души. Если верить огоньку, то человек в комнате 39 побил рекорд ДАО Академии Фюра, за происходящим следили даже учителя. А горячих дебатах в духовном интернете говорить не стоило. Прошло уже три дня и четыре ночи, Ван Боулэ установил новый рекорд. Он побил рекорд бывшего президента Федерации. Из толпы раздавались возгласы ведущих трансляций, особенно громко кричала юноша с продолговатым лицом. Держа записывающее устройство над головой, он вопил во всё горло. «Народ, вы это видите? Ван Боулэ побил прошлый рекорд! Как по мне, такой знаменательный момент надо отпраздновать подарками! Я повторюсь, если я получу ракету, то выведу его секрет!» Пока снаружи лавовой палаты стоял голдёж, огонёк комнаты 39 внезапно погас. Кто-то это заметил и воскликнул. «Посмотрите! Погас! Ван Боулэ сейчас выйдет!» Маленький Дао с блеском в глазах пробился на передний край толпы. Не забывая о своей трансляции, он прокричал. «Ван Боулэ вот-вот появится! Народ, у кого-то есть ракета?» Взгляды всех собравшихся были направлены на вход в лавовую палату. Студенты, смотревшие трансляцию, тоже с нетерпением ждали его выхода. Как вдруг из пасти зверя людям в лицо ударил поток раскалённого воздуха, Все почувствовали, как поднялась температура. Жарко как. Должно быть, открылась комната 39 и выпустила поток горячего воздуха. Горячий воздух ещё сильнее взвинтил ожидание толпы. Наконец, в звёве зверя показался толстячок, медленно переставляя ноги и держась одной рукой за стену. Когда его наконец смогли разглядеть, то люди почувствовали давление, превосходящее ступеньцы и крови. Это был Ван Боле. Он сильно похудел с тех пор, как вошёл в лавовую палату, правда, сейчас выглядел бледным и ослабленным. При этом его аура излучала неописуемое давление, которое чувствовали все собравшиеся. Аура была результатом закрытия тела от внешней среды, и люди отчётливо ощущали ступень физической печати. Спустя несколько дней после прорыва эта аура пребывала в активной фазе, а потом успокаивалась и становилась незаметной. С появлением Ван Боалеталпа снаружи лавовой палаты взорвалась криками. «Это аура! Он совершил прорыв! Ступень физической печати! Его тело изолировано от окружающего мира! Это точно ступень физической печати!» Ван Буоло явно не ожидал встретить на выходе целую толпу. У него всё ещё гудела голова. Сильная слабость после экстремального похудения никуда не делась. К тому же после такой страшной пытки он был морально измотан, поэтому вид огромной толпы ввёл его в ступор. Студенты, ведущие прямые трансляции, бросились к нему, Особенно маленький Даос. Он первым подскочил к Ван Буоле. Не сдерживая своего восторга, он поднял устройство записи повыше, чтобы в кадр влез Ван Буоле. «Народ, посмотрите!» — радостно воскликнул он. «Это наш собрат студент Ван Буоле. Его лицо не влезает в кадр, слишком уж она большое. Но вы продолжаете прислать подарки. Те, у кого нет подарков, подписывайтесь на мой канал!» Маленький Даос с блеском в глазах восторженно посмотрел на Ван Буоле, Ему не было никакого дела до его статуса или чувств. Он прекрасно понимал, что в прямом эфире Ван Боола явно не станет высказывать своё раздражение. Ван Боола ещё не до конца пришёл в себя. Сперва он покосился на надоедливого юношу, а потом на количество зрителей и подарков на экране записывающего устройства. По его усталому лицу промелькнуло презрение. «Вот так ты ведёшь трансляцию? С такой крохотной популярностью тебе не получить много подарков. Всего две ракеты? Или это ты сам себе их прислал?» Престужённый маленький доос попытался сменить тему. «Ребята, как вам кажется, Ван Боулы красавчик или нет? Если вы согласны, оставьте в чате 1 если нет, то 2 «Ты что, совсем новичок? Кто ж так делает?» Процедил Ван Боулы. Он нахмурился, выхватил записывающее устройство и громко заявил. «Братья, если вы считаете меня красавчиком, ставьте в чате 1 Если считаете меня нетразимым, ставьте два!» «Те, кто ничего не напишет, автоматически соглашаются, что я самый привлекательный парень во вселенной!» Маленький Даос поражённо застыл, на экране замелькали сообщения, чаще всего зрители писали «бесстыжий». Ван Бо Лесом посмотрел на маленького Даоса. «Видишь, сколько комментариев?» «Братья, если вы пришлите ракету, маленький Даос проведёт два часа в лавовой палате. Чем больше ракет, тем дольше он там просидит». Спустя всего несколько секунд в чате промелькнуло больше двадцати ракет. Маленький даос в ужасе застыл. Покрывшись холодным потом, он хотел попытаться объясниться, как вдруг Иван Боулэ вернул ему записывающее устройство. «Видишь? Вот как надо просить подарки!» Иван Боулэ завёл руки за спину, крайне довольный экспромтом. «Как ты посмел назвать моё лицо большим?» Фыркнув, подумал он и двинулся прочь через ошеломлённую толпу. Маленький давос остался состоять со своим записывающим устройством. По щекам бежали слёзы. В чат присылались все новые ракеты.